«Тридцать пять рублей вам вручится, так как Семен Семенович от Афанасия Ивановича по просьбе вашей мамаши по прежнему манеру о том уведомление получили. Извольте знать?» «Да, помню, Вахрушин», — проговорил Раскольников задумчиво. Слышьте, купца Вахрушина знает», — вскричал Разумихин. «Как же не в понятии?»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 Скатерть была чистая. — Не худо, Настасюшка, чтобы Прасковья Павловна бутылочки две певца откомандировала. Мы выпьемся. — Ну уж ты востроногий! — пробормотала Настасия и пошла исполнять повеление. Дико с напряжением продолжал приглядываться Раскольников. Тем временем Разумихин пересел к нему на диван.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 И первым делом, разумеется, предложил вопрос, есть ли надежда осуществить в их селек? Ответ есть. Потому такая мамаша есть, что из 125 рублевой своей пенсии, хоть сама есть не будет, а уж родинку выручит. Да сестрица такая есть, что забраться в кабалу пойдет. На этом-то он и основался. Что, шевельщисто?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 — Что прежде? — С какого времени сюда ходишь? — Да ведь я ж тебе давеча пересказывал, аль не помнишь? Раскольников задумался, как во сне ему мерещилось давишня. Один он не мог припомнить и вопросительно смотрел на Разумихина. — Хм, — сказал тот, — забыл. Мне еще давеча мерещилось, что ты все еще не в своем. М -м, теперь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 Нус, Настенька, вот вам два головные убора: Сей полимерстон. Он достал из угла исковерканную круглую шляпу Раскольникова, которую неизвестно почему назвал Полимерстоном, или сия ювелирская вещица. Оцени, кородя, -ка, как думаешь, что заплатил? Настасюшка, обратился он к ней, видя, что тот молчит, Двугривенный гривенный, небось, отдал.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 «Достаточно, по-моему, всегда сезон наблюдать. Если в январе спаржи не потребуешь, то несколько целковых в кошельке сохранишь. Тоже в отношении и к всей покупке. Нынче летний сезон. Я и покупку летнюю сделал. Потому к осени сезон и без того более теплой материи потребует. Так придется ж бросать. Тем более, что все это тогда уж успеет само разрушиться».